Мы душу человеческую строим, Анатолий Мартынович. А ведь если по-вашему, то и человека с хорошими задатками очень легко можно превратить в бездумного, роболетного исполнителя. Сегодня он покорно взорвёт мрамор, а завтра он будет жить по самой подлой формуле: мы люди тёмные, нам обогреши, да харчи хорошие. Но в вашем подходе к данному случаю, Мария Сергеевна, я не вижу мудрости. Мудрости уступок. Нельзя строить коммунизм по подряду. То есть, то есть как это по подряду? А вот так по подряду, как купцы-подрядчики в старину лишь бы выполнить подряд, а там хоть трава не расти. Нет уж этого, я не серплю, это что же? Меня коммуниста с купцом в один узел. Вы решите слово. Пожалуйста. Товощей. Одинцова занимается очернительством. Пожалуйста. Это Анатолий Тамартыныч, купец, а? Одинцова ставит под удар строительство ГЭС, а сама способствует возведению весьма сомнительных объектов. Что это за чушь, голословное обвинение? Нет, не голословное. В селе Юхонь, И на Юхонь. Ах, да, в селе Юхонь нашего района недавно появилась новёхонькая церковь. Не сама, поднялась, как гриб боровик, построена из добротных материалов. Знала бы там райком, не мог не знать. Райком не занимался строительством церквей в Юхоне. Ну, знаете, так можно всё оправдать. Виктор Николаевич, мы с вами вместе ездили в Юхонь, расскажите. <сосвязь> Товарищ Матишев, почему же вы молчите? Я извинить. <сосвязь> так. <сосвязь> ну что ж. Когда, уважаемая, Мария Сергеевна, лично чем-то занимается? Тоже получаются картинки, я бы сказала, несовместимые. Факты, пожалуйста, факты. Да, факты. да давайте выкладывайте сразу. Да, что пусть Одинцова расскажет, как она распорядилась с одним бетонщиком, что пришёл в контору без валенок. И где теперь этот человек? Товарищи, внимание, мы ушли от повестки дня. Нет, не ушли. Вы, Одинцово, чего же добиваетесь? Защищая свой мрамор, вы по существу срываете ударные сроки строительства электростанции. Огромный трудовой коллектив набирает ритм, темп, намерен досрочно вести стройку. А вы? Я еще никогда не работал в подобных условиях. Меня держат за руки. Что это? Помощь? Партийный контроль? Нет. Это издевательская опека. Нет. Местничество руководителя райкома невыносимо. Оно граничит с прямым саботажем. Я отказываю Одинцовой в политическом доверии. Анатолий Мартель... Варкович, это же слишком. Давно такого не бывало. Мы оставим эту резкость на совести, товарищи Добротина. Товарищи, давайте решать вопрос о судьбе мрамора. Товарищи, тут такой получился камуфлет... что мы сегодня ничего решить не сумеем. Но зато мы видим. Все видим, как вырисовывается политическое лицо Одинцовой. <сосвязь> Знаете, уже... Заседание бюро райкома окончено. Мария одна. У меня вырисовывается лицо Надо же! Райком? Алло, Маша! Маша, это я, здравствуй! Маша, я сейчас нахожусь в большой зеленой палатке, над которой хлещет дождь. Говорю с тобой по радиотелефону. Где ты? Откуда? Километров сто пятьдесят от вас, Курасово. Маша! Мы здесь начали раскопки одного древнего городища. Между прочим, уже нашли ожерелье. Красивое. Модницы в нём щеголяли две тысячи лет назад. Но знаешь, Маша, таких красавиц, как ты, не было тогда и никогда не будет. Маша, ты почему молчишь? Я к тебе приеду. Что? В самом деле? Даже не верится. Ну? Что ты сказала, Маша? Ты чем-то огорчена? Да ничего я сказала «ну». Но твой голос, что-нибудь случилось? Приеду поговорим. Маша, ты не волнуйся, я сам приеду. Маша! Маша! Маша! Маша! Маша!